сто шестьдесят т р апрель двадцать первый. п р и к а с а н и е к высшему освобождает дух от н и з ш и х притяжений. Как утвердиться в н а и н у ж н е й ш е м Память о н и м о нем. Мысли о Владыке никогда не о с т а е т с я без следствий. Если м ы с л ь о людях обычных с о е д и н я е т с ними, то как же объединяются учителем н е з р и м е н и т ы м и мысли о нем? Мысль есть объединитель с тем, на что она устремена. Думаете о том, с чем или с кем соприкасаетесь с мыслью, то есть связывает себя магнитную силу и мысли. п р а з н ы е б е с ц е л ь н ы е мысли недопустимы.